«Недавно он был здесь вместе с божественным Гаем Цезарем, а сейчас он, скорее всего, пошел в пинокотеку, где Вители и Геликон и Протаген играют в кости. Иди к нему и скажи, что его отец хочет поговорить с ним». Пока раб исполнял его приказания, трибун медленно прохаживался по роскошному залу, стены и колонны которого были сделаны из прекрасного тибуртинского мрамора и парфира а на мозаичном полу стояли изящные статуи и золотые вазы. Между ними сновали трое рабов-кубикулариев, а возле дальнего окна расположились два германских центуриона из личной охраны Калигулы. Наконец появился Луций. Приблизившись, он почтительно произнес, «Вот и я, отец, к твоим услугам, как поживаешь? Мы несколько дней не виделись, а встречаясь, как всегда, оба были на службе, ты на своей, а я на своей». Мне нужно поговорить с тобой без посторонних, с глазу на глаз, перебив сына, сказал трибун. У тебя есть полчаса времени, чтобы целиком посвятить его мне. Да хоть целый час, дорогой отец, император предоставил мне полную свободу до девяти часов. Кассий Хирея хотел улыбнуться, но вместо этого губы его искривились в презрительной гримасе. Полную свободу до девяти часов пробормотал он, повторяя слова Луция. Какая насмешка над святым для римлян понятием? Изменив интонацию, добавил: Проводи меня в твою комнату. Ступая за мной, отец с готовностью согласился сын. Они прошли по длинному коридору, свернули в перестилий, откуда вышли в другой коридор, по обе стороны которого тянулись два ряда дверей. Отворив ключом одну из них, Хирея вместе со своим отцом вошел в роскошную, великолепно убранную комнату. Трибун запер дверь на замок и, внимательно оглядевшись, спросил у юного друга Калигулы: «Мы одни? А у тебя есть сомнения?» «Одни, отец, одни». С этими словами Луций выжидательно и нежно посмотрел на отца. Тем не менее тот, не торопясь, вошел в комнату и только потом тихо произнес, «Да, в такой изящной обстановке не спали даже прославленный германик и благочестивая Агриппина, родители твоего хозяина». В этом наблюдении прозвучало столько горечи, что Луций не мог не ответить извиняющимся тоном. «Но тогда были другие времена, отец, сейчас все не так, как раньше». Однако трибун, не дав ему продолжить, негромко проговорил, точно обращался к себе самому. «Ты прав, тогда были другие времена, и сейчас все не так, как раньше, ты прав. Но это различие между прошлым и настоящим, увы, разделяет отцов и детей, грубых предков и их образованных или, может быть, точнее, развращенных сыновей, становящихся дряхлыми стариками, в 26 лет. Он замолчал, глядя в мозаичный пол. Немного погодя его сын, чтобы хоть как-нибудь нарушить мучительную паузу, произнес. «Ну что же мы стоим, отец, присаживайся, если хочешь. О чем ты хотел поговорить со мной?» Кассихирея, медленно, точно находясь в каком-то забытьи, поднял голову. Он сел на сафу и, повернувшись всем телом к Луцию, устроившемуся рядом, посмотрел на него не прежним суровым, а нежным и проницательным взглядом. Ласково разглядывая красивое и правильное лицо юноши, он замечал в нем свои собственные, только гораздо более совершенные черты. В этом изучающем отцовском взоре Луций почувствовал столько любви и печали, что от смущения заерзал на софе. Трибун не отводил глаз. Любимец императора как бы случайно выронил из ножен небольшой кинжал, висевший у него на поясе. Это был повод, чтобы отвести глаза, нагибаясь за кинжалом. Его отец нежно посмотрел на густую светло-каштановую шевелюру, обрамлявшую голову Луция Кассия, который тем временем стал с особой тщательностью возвращать свой клинок в изначальное положение. И все равно он продолжал ощущать на себе то же пристальное внимание, понемногу начинавшее ему надоедать своей назойливостью. Старый трибун переживал волнение, которого не старался скрыть. Кто знает, какие воспоминания, какие надежды или иллюзии ненадолго пробудились в его душе. Наконец он очнулся от своего наваждения и проговорил дрожащим голосом. — О, Луций, как часто я думаю о тех сокровищах бесконечной нежности, которые двадцать лет назад я хотел передать твоей белокурой голове. Тогда ты был блондином. И еще я думаю о твоей бедной матери. Она умерла в таком юном возрасте, и, может быть, это для нее было лучше, чем жить. Но, отец, почему ты терзаешь себя этими воспоминаниями, которые... О, дитя мое, поверь мне, они меня терзают. Наоборот, я был бы самым счастливым человеком, если бы мог вернуться в те благословенные годы. О, тогда с твоей белокурой головой были связаны вся моя гордость, вся вера и надежда. Тогда я мог обнять тебя, прижать к своей груди и покрыть тысячу поцелуев. «О, как я тогда любил тебя, как любил!» «А кто тебе запрещает?» — нежно проговорил юноша, обеими руками беря обветренную правую ладонь своего родителя, «обнять меня сейчас, а тем более поцеловать. Я же твой сын, и кем бы я ни выглядел в твоих глазах, кровь, которая течет в моих жилах, — это твоя кровь. И я не могу не любить меня».